Глава вторая. Только не подумайте, что я завидую или таким нехитрым образом утешаю себя. Ведь у меня нет и никогда не было мужа. У меня есть жених Руслан Супроткин. Познакомились мы, когда мне было под тридцать, и я еще влезала в сорок восьмой размер одежды, а Руслан был в звании капитана полиции. Теперь мне 37, я поправилась на два размера, а майор Супроткин по-прежнему считается моим женихом. Почему семь лет отношений не привели к браку? У меня нет четкого ответа на этот вопрос. Как-то не сложилось. Сначала не хотели спешить, проверяли свои чувства. Потом не видели смысла ничего менять. Зачем, если и так хорошо? Жизнь катилась по инерции. Однажды, поддавшись порыву, даже сходили в ЗАГС, подали заявление, чтобы скромно, без торжества, зарегистрировать брак. И что же, умудрились перепутать день и на неделю пропустить дату регистрации. Ну, второй раз не пошли. А теперь, теперь я чувствую себя обманутой. Лучшие годы жизни выброшены коту под хвост. Без семьи, без детей, под сороковник. С сомнительным статусом невесты не первой свежести. Хотя, положа руку на сердце, кроме самой себя мне винить некого. Странно, но в глазах Руслана я тоже порой замечаю разочарование. Может быть, и он чувствует себя обманутым. Теперь мы представляем собой жалкое зрелище. Два уставших друг от друга человека. Мы живем гостевым браком. Когда я бываю в квартире Руслана, я ощущаю его раздражение. Мне кажется, я мозолю ему глаза. Хотя я всегда приезжаю по предварительному звонку и всегда спрашиваю, можно ли воспользоваться его утюгом. Уже в этом есть что-то ненормальное. Может быть, меня и правда слишком много? И я, как сейчас модно выражаться, душный человек? Руслан утром встает, и я рядом. Приходит со службы, я тут сижу. Ситуация осложняется тем, что теперь я не хожу на работу, а постоянно торчу дома за ноутбуком. Журнал про собака, где я раньше трудилась с журналисткой, закрыли. Я не стала искать другую работу по найму у меня. Появилась идея фикс. Журналистам платят мало. Они пишут не по зову души, а в угоду начальству. Какой мне смысл корячиться за копейки? Стабильный доход от сдачи недвижимости у меня есть. Без куска хлеба не останусь. Поэтому я могу со спокойной душой отдаться настоящему творчеству. Я решила стать писательницей. С жанром будущей книги я определилась быстро. Фантастику я люблю, с удовольствием читаю, но прогнозировать, как изменится жизнь в будущем – увольте. Реальность превосходит наши самые смелые фантазии. Могла ли я, советская школьница Люся Лютикова, обожавшая пирожные корзиночки по 22 копейки, представить, что через 30 лет эти самые пирожные будут стоить 70 рублей, но есть их будет невозможно, потому что в них не останется ни грамма натурального продукта? Могла ли я вообразить, что обычный человек будет носить в кармане всю мировую библиотеку, все фильмы мира, всю музыку мира, И что все эти сокровища останутся невостребованными, потому что смотреть в своем смартфоне он будет только фотографией котиков и телок с силиконовыми губами. Есть еще жанр фэнтези, его мой мозг категорически отказывается принимать. У меня шарики за рульки заходят, когда я читаю про эльфов, орков и прочих выдуманных существ. Я не понимаю, кто они такие и чего от них ждать. В итоге я остановилась на любовном романе. Что может быть естественнее? Он любит ее, она любит его, но они не могут быть вместе. В конце романа препятствия уничтожены и герои воссоединяются. При кажущейся простоте сюжета здесь есть где развернуться. Я решила писать про царскую Россию. Действие разворачивается в Смоленской губернии в начале XIX века, сразу после Отечественной войны 1812 года. Она – Гликерия Павловна, дочь мелкопоместного дворянина, очаровательная, существо 17 лет. Отец прочит ей в женихи богатого старого графа, недавно вдовевшего, а она влюбляется в соседа Дмитрия Ивановича, романтичного юношу, такого же бедного дворянина со ста душами крепостных. Дмитрий отвечает ей взаимностью. Родители влюбленных против, они надеялись браком детей поправить свое финансовое положение, ведь для Дмитрия тоже готова невеста, некрасивая Рибая, зато очень богатая наследница золотопромышленника. Удастся ли героям выставить против давления семьи и одержать победу в борьбе за свою любовь? По закону жанра, да. Я тяжело вздохнула, а вот борьбу за свою любовь я, кажется, уже проиграла. В таком случае из меня выйдет отличная писательница любовных романов. Как там говорят? Кто умеет – делает, кто не умеет – учит.